«Ты понимаешь, какое дело, — говорю, — с набитым, между прочим, ртом, потому что никакой экзистенциальный ужас не в силах оторвать меня от ринатинного омлета? — Не понимаю, сперва прожуй, — сердито отвечает она, — это же ласково улыбается, гладит меня по голове, — дескать, молодец, продолжай, в том же духе лопай, пока дают».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 что ошибся, когда обеспечил себе возможность бездельничать. Осуществил золотую мечту человечества. Думал, все, буду теперь вовсю наслаждаться жизнью. А вместо этого тупо сижу на заднице и размышляю о щите всего сущего. Оказывается, если человека лишить необходимости 18 часов в сутки бороться за выживание, он тут же начинает думать, зараза такая,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 потому что родился не пингвином, не моржом, не белым медвежонком, а нормальным человеческим мальчиком. Кто ж знал, что так получится?» «Карл, понятно, поверил. А кто бы в пять лет не поверил? Тем более ты ж помнишь, какая у нас бабушка Анна была, блондинка. «Да уж, по сравнению с ней даже я, брюнетка, — смеется Ренат, — и почти была адка. Ну вот...»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 А и не трогай меня. Комплимент. Знаешь такое русское слово? Комплимент перевести. Он все-таки шлепнул меня пару раз полотенцем. А я голосом Санта-Клауса из Футурамы констатировал. Обижает сироту. Не такой уж ты мрачный хмырь, удовлетворенно заметил Ренат. Если лупить тебя почаще, и тут зазвонил телефон.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 В среднем выходит недели в месяц, а то и больше. Вернее, так было до тех пор, пока я, не заперса на полгода, в Пашкином загородном доме, как последний, малохольный идёт. И какого черта, думаю я, поднимаясь по лестнице с блюдом, источающим неземной аромат ренатиного пирога, ни у кого на свете нет дома, где так хорошо, а я, дубина, не пользуюсь.